Глава седьмая. Гордость. В помещении было душновато. Кое-где даже витал кисловатый запах блевотины. Одного такого невоздержанного уже тащили под локти на выход. Тот слабо пытался сопротивляться и что-то бормотал, но ему отвесили подзатыльник, и мужик заткнулся. «Разделимся!» — напустив на себя безразличие, спросил Пабло. «Хорошо», — кивнул Марк. «Если что, пускайте фаербол. Помните, что мы ищем бледного фатача. Он может маскироваться и носить много верхней одежды». Был еще один нюанс, мешающий сразу определить зараженного. Культура Фатачи предполагала татуировки на лице. Со слов Арханга, это было обязательно и скорее пережиток традиций, но многие до сих пор их придерживались, отражая так свою внутреннюю сущность. Великаны ценили прямоту и по татуировкам всегда можно было понять, кто перед тобой. Это облегчало взаимопонимание и убирало филологические излишества. Не каждый мог набить, что хочет. Узор согласовывался с духовным лицом или старейшиной. Не менее трех свидетелей должны были подтвердить достоверность, передаваемой через тату информации. Марк знал только самый опасный узор — татуированное ожерелье вокруг шеи, Оно могло быть разной стилистики в зависимости от мастера и географии его проживания. В прошлом такие аксессуары носили только фатачи, принадлежащие к касте воинов. Из-за законов Рилгана, строго карающих необоснованные убийства, символизм «одна бусинка, один враг» отошел в прошлое. А сам факт ношения такого украшения говорил теперь о серой деятельности, нежели о чем-то благородном. Однако не все были с этим согласны, пытаясь скрасить романтическим образом предков ублюдочную действительность бандитизма. Такой знак отличия сложно получить, а большинство его носителей с полиции не в ладах. При вербовке в ряды армии фатачи заставляли стирать такое тату или вовсе не брали кандидата. Этот народ не ограничивался строгими рамками и поэтому свободно вступал в любые банды, кроме голицких. Вражда низкорослых и великанов корнями уходила в историю. Они недолюбливали друг друга еще до появления Альтенда. Война с людьми ненадолго их сплотила, а потом эти расы и вовсе исчезли, оставив после себя демоверсии в виде слабых гибридов. Последнее утверждение из книг Марк мог оспорить. Древние были ограничены собственным кристаллом, и неизвестно еще, как происходила зарядка, Тогда как люди, пусть и с меньшим запасом, свободно использовали усилители маны, быстро восполняя внутренние ресурсы. Во многом это и определило ход Великой войны Сан-Сибуру. Противник выдохся под методичным напором людей. Марка толкали со всех сторон. С другой стороны зала парочка музыкантов отбивала ладонями ритм на барабанах. Вся эта движуха напоминала рок-концерт. Ощущения схожи. Только азарта в воздухе значительно больше. Марк не смотрел бой и перемещался от одного фатачи к другому, тщательно изучая кожный покров, иногда и вовсе случайно касаясь ее, чтобы измерить температуру. Здесь были разные представители раз. Чевины стояли особняком на специально выделенной платформе. Очевидно, не каждый мог себе позволить вип-места, и там находились только самые богатенькие. Сигаретный дым удушливо витал в воздухе и смешивался с запахом духов разного качества. Толстая бабища кровожадно визжала и требовала скорейшей расправы над визави ее любимца. Контингент здесь разношерстный. Бедняки и лудоманы приходили в надежде срубить куш. Переодетые богатенькие сынки и доченьки за острыми ощущениями. Марк думал, что на время войны эта тема поутихнет, но нет. Зрелища всегда будут востребованы. Есть какая-то завлекательная прелесть в просмотре боев вживую. Насилие, как уход в другую реальность, первобытную и безмозглую. Он осмотрел половину помещения и встретился с Пабло. «Как успехи!» — прокричал ему на ухо Марк. Тот лишь помотал головой. Тогда они отошли с первых мест к выходу, чтобы еще раз окинуть взглядом толпу. Неожиданно Пабло упал и чуть не угодил под ноги трехметрового фатача. Тот схватил парня за шиворот и поставил на ноги. «Все в порядке?» — пробасил великан. Пабло сухо его поблагодарил, и они, наконец, выбрались из толчии. «Гурк, это он!» — нервно сказал подросток. «С чего ты взял?» — спросил Марк. «Я почувствовал холод от рук шеи, когда он меня поднимал». «Отлично! Цель они нашли!» Разрисованный бугай неподвижно пялился на ринг. «И что нам теперь делать? Где Ханг?» Закрутился Пабло. Ему не нравилась эта ситуация, и Марк разделял его чувства. «Помещение замкнутое. Особо не распрыгаешься. Потолки, конечно, высокие, метров семь-восемь, но из-за толпы маневренность никакая. Нужно выманить гиганта наружу». «Иначе, если он взбесится, пострадают люди». Неожиданно прозвучал свисток, и бойцы на ринге перестали мутузить друг друга. «Внимание, внимание! Это полиция! Прошу сохранять спокойствие и убрать кристаллы!» Начал было голос, распространившийся по всему помещению, усиленный то ли магией, то ли громкоговорителем. Марк не мог найти его источник. «Мы сделаем небольшую проверку и отпустим всех. С этим многие были не согласны. Ропот волной прокатился по людской массе. «Пососи вялова! раздался гневный выкрик. Толпа одобрительно засмеялась. Полицейские стояли у входа. Шестеро человек и три боевых фатачи. «Так, Пабло, давай-ка краю, ближе к стене, и приготовься, включать в слой!» Они сместились вовремя, потому что через минуту начался ковардак драки. В полицию полетели снаряды, водные копья и стоунболы. Гиганты со щитами вышли вперед, а маги позади стали накрывать помещения воздушными наковальнями. Большинство людей попадало, однако Фатачи не так-то легко придавить подобным прессам. Чевины вовсе парили под самым потолком не вмешиваясь. Наконец некоторые сообразили прояв слой, и тут пошла несусветная резня. Группа людей пыталась прорваться через полицейский кордон, а между ними были другие посетители. Марк увидел нужного им Фатачи. Тот схватил за ногу подвернувшуюся жирную тетку и так раскрутил ее, что плоть порвалась. И туша улетела прямо в полицейских, забрызгав кровью щиты Фатачи. От такого броска они открылись. И личности, не хотевшие допроса, снова обрушили шквал снарядов. Они с Пабло двигались вдоль стены, подкрадываясь к зараженному Фатаче. Люди шарахались от него. Тот буянил, разбрасывая предметы интерьера. Отломав от ринга длинную доску, он принялся ей бить всех, кто попадался на глаза, пока ему с заклинанием не разломали брус. После этого гигант широкими прыжками добрался до металлических вешалок и, схватив громоздкую стойку, ринулся с ней на кордон из Фатачи. Те не могли ему ответить из-за постоянного магического напора посетителей клуба. Зараженный оттолкнул к выходу отряд. Марк боялся пулять чем-то ему в спину, так как мог попасть в полицейских, а ему сейчас не очень-то хотелось столкновения с властями. Однако поимка фатачи их работа, еще и Арханг куда-то пропал. Многие валялись без сознания или мертвые. Попробуем подкрасться к нему со спины и перерубим ноги, — предложил он Пабло. тот решительно достал меч. Они осторожно двинулись к выходу. Когда уже почти подошли, марко толкнула вперед. Кто-то запустил ему в лопатку стонболом. Упав на землю, он от неожиданности выронил меч, и совсем не вовремя. Фатачи обернулся, когда неуклюжий удар Пабло увяз в массивном бедре. Их оружие было слишком коротким, а мускульной силы подростка едва хватило, чтобы ранить гиганта. Полицейские сменили тактику и организованно покинули подвал. А вот Фатачи отвлекся на целителя и попытался раздавить. Включив дисторт, Марк перекатился в сторону и оттолкнул себя воздушным кулаком. Кости вроде не сломаны, но гематома на всю спину останется. «Пабло, отбегай! Не лезь на него!» Повторять дважды не пришлось. Подросток отошел на безопасное расстояние, а вот Марку пришлось включить пневмодвижение и убегать от озверевшего фатачи, перепрыгивая через обломки и стараясь не столкнуться с другими людьми. Как только безумец отбежал в сторону от входа, гражданские ломанулись толпой наверх. С ними смешались и те люди, что атаковали полицию. Убегать становилось все сложнее, и поэтому Марк попытался сбить с ног здоровяка подземными копьями и обратной наковальней. К сожалению, вес противника не позволял подбрасывать цель слишком высоко. Любой другой давно бы врезался головой в потолок. Понимая, что его сейчас настигнут, Марк включил воздушные ходули, и передвигаться стало намного проще. Но это не спасло от увесистого дрына, влетевшего прямо в грудь. Он потерял ориентацию в воздухе, и кубарем упал на землю. Боль сковала все тело. Сломалось несколько ребер. Он включил еще один дисторт и успел покрыть себя каменной кожей, Удар ногой снес его еще дальше. Если бы не каменная защита, то этот пинок стал бы фатальным. Пабло оттянул на себя гиганта, но ненадолго. Марк, сплевывая кровь с разбитой губы, легкие, слава богу, не проткнулись ребрами. Видел, что его друг скоро превратится в лепешку. Он отыскал на поясе два шарика насука и, быстро проглотив их, попытался встать. Дисторт придал сил, и Марк успел водным копьем попасть в плечо мертвому Фатачи. Тот снова перевел на него взгляд и рванул добивать. Марк еле успел отпрыгнуть, но приземление снова оказалось неудачным. Кости полностью еще не сошлись, а обезболивание уже прошло. Последующее произошло так быстро, что он успел понять только одно — это конец. Гигант быстро сократил дистанцию, но вместо того, чтобы убить его, неожиданно напоролся на сопротивление. Лежа Марк рассмотрел вставшего между ними человека. Фатачи уперся в созданную защитную стену. Этих секунд мужчине хватило выстрелить с собой ему навстречу и нанести страшный удар молотом в голову. Та сплющилась, выталкивая мозги и глазные яблоки. Приземлившись, его защитник подрубил Верзиле ноги до колен и заставил Фатачи упасть. Несмотря на отсутствие головы, тварь испустила боевой клич, заставивший немного съежиться. Но крик резко прекратился, когда серия водных копий изрешетила прятавшегося внутри воруждука. Кости встали на место. И Марк активировал еще один дистор, чтобы восполнить базовый запас маны и побыстрее сориентироваться под адреналином. «Ты в порядке?» — спросил знакомый голос. Он не ошибся. Перед ним стоял Лепраст. «Что ты тут делаешь?» — удивленно спросил Марк. «Ученики всегда такие неблагодарные?» — расплылся в улыбке нахальный аристократ. «Валим отсюда!» «Стой! Нужно найти Арханга! С ним что-то случилось!» Лис с сомнением посмотрел на подростка, а потом на выход и кивнул. Они нашли молодого Фатачи, прислоненного к стене. По голове стекал небольшой ручеек крови. Марк потрогал пульс. «Жив!» «Видимо, его вырубили. На голове красовалась разорванная от удара кожа. Возможно, сотрясение». Марк запустил процесс диагностики. Синяя дымка быстро и четко сформировала сетку и затянула рассечение. На все про все ушло ровно три маны. После этого он создал небольшой шар воды и облил им Архаанга. Тот мгновенно открыл глаза и заозирался на творившийся беспорядок. «Что?» «Некогда, Ар, нужно срочно выбираться. Идти сможешь?» Не хотелось бы нести такую громадину. Но Фатачи кивнул и поспешно встал. Даже понес раненого Пабла. Ли уже нервничал и сказал, что подростка залечат потом. Главное сейчас выйти из тучного быка. На лестнице валялось много мертвых людей. В баре было пусто. Лишь парочка раненых пряталась по углам. Марк бегло их осмотрел. Ничего серьезного. Выживут. Как только отбежали на подходящее расстояние, оказали помощь Пабла. И бедолага, пошатываясь, пошел на своих двоих. Ну, дела, конечно. У него гудела голова и двоилась в глазах. Последнее падение оказалось не самым удачным. Мы можем поговорить вдвоем? Спросил его Ли. А, да. Он сказал ребятам идти обратно к заведению и оказать помощь всем выжившим, а после доложить в штаб о ликвидации вуруждука. А если спросят тебя? «Скажи, что преследовал зачинщиков». «Хорошо». Архан кивнул и двинулся вместе с Пабло назад. Когда они остались наедине, Марк поинтересовался, что Прас делал в том заведении. Мужчина потер щетину, вынул меч из ножен и зажал подмышкой обрубка. Следующие пару минут он здоровой рукой вытирал остатки крови тряпочкой. «Услога за услугу, улыбнулся он ему. «Я тебе жизнь спас так-то!» «Я в курсе», — раздраженно сказал Марк. «Сначала ты расскажи, что там делал». Меч снова зашел в ножны. Собеседники ускорили ход, минуя людные места. Ночь позволяла прятаться в улочках, ограничивая взор полицейских патрулей. Марк вкратце обрисовал картину с воруждуками и чем он в последнее время занимался, умолчав лишь о трагедии дома. «Интересненько!» — продолжал изводить его любопытством Ли. «Ты был с теми, кто прорывался, так?» Марк вдруг остановился и посмотрел в спину своего бывшего учителя. «Как объяснишь?» «А что, арестуешь меня?» Ухмылка расползлась по лицу мага. «Погибло много людей». «Я в курсе, но кто в этом виноват? Что мешало полиции напасть на нас снаружи, не думал об этом?» Им оказалось на руку втянуть нас в бойню, чтобы набрать политических очков. Кучке революционеров действительно ничего не оставалось, как прорываться с боем. Марк и сам бы так поступил. Это лучше, чем отправиться на плаху. Значит, тот террорист из ваших тоже поступил во благо? Ли поморщился, словно от горькой пилюли. Ой, давай без морали, пожалуйста. Тем более тот тип не из наших. Его приговорили к смерти. «Вытащил семью из бедности, нам подосрал. Что ему было терять?» «Прикажешь поверить на слово?» Ли пожал плечами. «Как хочешь. Зачем мне оправдываться перед королевским щеночком?» Съехидничал аристократ, расплываясь в улыбке. Марк пропустил подкол мимо ушей. «Шутеечковую мышцу не надорви. Лучше расскажи, зачем тебе эти бои?» «Не могу. Это важные сведения». «Разве что...» Они снова шли бок о бок, или бросил на него хитрый взгляд. «Разве что ты поделишься чем-то в обмен. Но мне нечего тебе...» Марк на секунду задумался, оборвав фразу. «Я весь внимание. Сначала ты». «А вот нифига!» — не согласился Марк. «Ты обманешь. Я согласен на обмен, но сначала ты». «Что у тебя, вкратце?» — поинтересовался Ли компромат на семейку Анарика. «Ого, ты заставил меня облизываться!» «Ну ладно», — добродушно сказал аристократ. «Пожалею тебя, чего уж там». Группа Ли использовала подпольные бои как площадку для встреч с контрабандистами. Там они договаривались о крупных поставках кристаллов с теми, кто мутил эти процессы в серую и напрямую с нечистыми на руку капитанами промысловых кораблей. Люди не всегда использовали источник маны на полную. Бывает срочно нужны деньги, а возможности продать через ломбард нет. Например, человек в розыске или на плохом счету у займодавцев. Тогда он шел к скупщикам на черный рынок и получал свои денежки. Стоимость была ниже рыночной, но за все нужно платить. Это цена за срочность. Ли и его друзья налаживали контакты с такими скупщиками и брали товар оптом для своих ребят. Оказывается, у оппозиции были свои мастера, и дикие кристаллы, поступающие через морской канал, подвергались качественной огранке. Капитаны — первое звено в добыче ценного ресурса. Они рисковали своей жизнью и получали гроши от реальной стоимости добычи. Всегда был соблазн продать кристалл на сторону. «Задача Ли — ресурсное обеспечение восстания». Марк прикинул сроки подпольной работы его бывшего учителя и мысленно присвистнул. «Больше десяти лет. За это время можно было вырастить целое поколение боеспособных магов. Недостатка резейки среди народа не было, и сейчас они были готовы в любой момент восстать по требованию лидеров». Марк рассказал Ли про фермы «Анарика», и как можно будет уничтожить репутацию знатной семьи, не забыв про рекомендацию о сроках подобной акции. «А ведь действительно вкусно!» — радостно потер подбородок Праст. Марк отдал ему в руки мощный инструмент, подумав, что заниматься таким в одиночку накладно. «Ничего не изменится, если ответственность за публикацию возьмет сопротивление. Так даже проще». «Слушай, не хотел тебя припахивать, но не мог бы ты помочь?» Вдруг спросил Ли. «Ищейки нашли наш склад, но большую часть кристаллов мы сохранили. Через два дня перепрячем в другое место». «И зачем здесь я?» Спросил Марк. «Быть должным он не любил, но участие в таком мероприятии предполагало большие риски». Ли несколько раз обернулся. Их тени от лунного света остановились, а вокруг слышалась лишь привычная возня людей перед отходом ко сну. Хлопающие окна, остатки веселого смеха и супружеской ссоры, кашель одинокого старика. «Снять квартиру и поселиться в указанном районе. Если что пойдет не так, приютить ребят и вылечить. Не проблема?» «В принципе, это не было проблемой. Еще легко отделался». Марк согласился. «Отлично!» Похлопал его по плечу Ли. «Завтра вышлю тебе адрес. Пока». Не успел Марк опомниться, как остался один. Только тогда он обратил внимание, что общее количество дистортов увеличилось на один. Что за херня? Неужели случайная жертва? Усталость так сказывалась, что на рефлексию не было сил. В том аду много человек погибло. Странное ощущение немного притупленное. До этого каждое убийство отчетливо отражалось на его эмоциональном состоянии. А сейчас Дисторт капнул словно очередная цифра. Может, потому что он не знал личности убитого? Как, например, артиллеристы поливают огнем вражеские позиции, не зная результата? Или как высунувшийся из окопа солдат вслепую отправляет на тот свет врага? С этими мыслями он вернулся в ночлежку, и увидел еще одно знакомое лицо у входа в подъезд. Вот кого-кого, а ее Марк не желал сейчас видеть. Слишком много событий за день. «Горк, привет!» Марта подошла поближе. «Ты... я... нужно поговорить, давай немного отойдем». И, видя его уставшее лицо, тут же добавила. «Это не займет много времени, обещаю». «Хорошо». Сдался Марк, и они покинули двор, найдя укромный уголок темноты без лишних ушей. «Я знаю, что ты меня не любишь», — резко начала аристократка, ломая руки. «И это тяжело осознавать», — она нервно выдохнула. «Поэтому я решила не мучить больше нас». «Марта, ты... ты не представляешь, как я себя ненавижу. Потеря гордости хуже всего для девушки». Ее щеки пылали. Она подошла почти вплотную. «В общем, я не могу». Состояние неловкости сменилось странной болью в животе. «Не могу оставить тебя другой, прости». Нож вошел ему в живот по самую рукоять, и, ничего не понимая, Марк начала седать по стене. Марта присела вместе с ним на колени и целовала его в лицо. Не было сил ее отодвинуть. Он цеплялся за жизнь, как мог. Влажный девичий голос сбивчиво прошептал на ухо. «Ты никому не достанешься!»